Оксана Ильина. Я не тебя. Часть вторая. Текст читает Лина Ветлицкая. Пролог. Нервно посмотрела на часы. Антон опаздывал. Незначительно, всего на пять минут, но каждая эта минута, как натянутая струна на моих нервах. Сегодня слишком важный день. Все должно быть идеально. Если все пройдет хорошо, это изменит мою жизнь в лучшую сторону. Хотя мне и так грех жаловаться. У меня все хорошо. Но все же, если выберут и подтвердят мой проект, это откроет огромные перспективы. Долгосрочное сотрудничество с крупной строительной компанией. Я могла об этом только мечтать. В бравострое уже отметили мой дизайнерский проект как один из лучших среди представленных. Остается лишь получить одобрение от совета директоров. И этот контракт мой. Должен быть мой. Ведь я приложила к этому столько усилий. Снова посмотрела на часы. Прошло только две минуты, а кажется, целый час. Наконец-то показалась машина Антона. Он остановился около меня, я махнула ему рукой, давая понять, что не нужно выходить. «Прости, Сонь, пробка!» — скорчил он виноватое лицо. «Еще минута, и точно бы прибило тебя!» — произнесла я строго. «Ну что ты так нервничаешь? Все будет хорошо!» — подбодрил он меня. «Легко сказать, ведь тебе не нужно проводить презентацию перед кучей народу». «В действительности, я больше боялась этого выступления, ведь в проекте я была уверена». «Ну, представь, что там никого нет», — пожал тот плечами. «Да, или что все голые», — нервно рассмеялась я. Антон знал, что это очень важно для меня, и сразу вызвался поехать со мной. Я возражать не стала, сегодня мне нужна была его поддержка особенно. Лишь он один знал, как меня отвлечь. Нужно только успокоиться, и все будет хорошо. Сама понимаю, что зря нагнетаю, однако ничего с собой поделать не могу. Я никогда не любила выступать перед толпой. Даже в школе отказывалась участвовать в сценках на праздники. Все, я готова, спокойно, все хорошо. Мысленно напомнила себе в сотый раз. «И вуаля! Мне это удалось! Я получила контракт! Троекратное ура! Радости нет предела! Неслась домой счастливая!» Планировали вечером отметить с Антоном, но его срочно вызвали на работу, поэтому решили позже отпраздновать. Не успела открыть дверь, как услышала топот. «Мамочка, я заждалась тебя! Ты победила?» Маленькие ручки крепко обвили мою шею. «Да, солнышко», — поцеловала дочку в щёку. «Даже пара часов без неё, и я жутко скучаю. Я поняла, что с новым проектом времени будет ещё меньше. Только это и огорчало. Сильнее прижала малышку к себе, вдохнула её сладкий аромат и внутри всё затрепетало. Мне кажется, до её рождения я не жила, существовала». Этот маленький комочек перевернул всю мою жизнь, подарив столько счастья и нежности, о которых я и не подозревала раньше. Нет ничего приятнее, чем ее объятья. В такие моменты хочется остановить время. Но, к сожалению, время остановить нельзя.